И на пороге появилась босая Полина в длинной ночной рубашке. «Витя!» — приглушенным голосом позвала она. С Витей мгновенно слетел сон, а по его позвоночнику пробежал электрический заряд. «Не может быть!» — пронеслось в его голове наполовину восторженная, наполовину испуганная мысль.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 Несмотря на иронию, она была явно обеспокоена. «Где он?» — вместо ответа спросил Виктор. «Где сейчас? Не знаю. Последний раз я видела, как он перебегал вон от того дерева к смородиновым кустам. Пригибался. Ты не разглядела его? Да нет, видно хорошо, но только силуэт». «Ладно», — сказал Виктор, натягивая штаны. «Да».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 Что мы поймаем попутку? Ты выдержишь ночь без сна? – спросил Виктор внимательно, вглядываясь в лицо Полины. Занимающийся рассвет позволял им хорошо видеть друг друга. А я уже считаю выдержала. Посмотри на часы. Хочешь сказать, что ты вообще не ложилась? Вите, я же знаю тебя как облупленного.